Лутарх пишет, что Тит Виний, командовавший единственным легионом, расположенным в Тараконской Испании, высказался с подлинной военной прямотой. Какие ещё тут совещания, Гальба? Ведь размышляя о хранительной нам верность Нерону, мы уже ему не верны. А если Нерон нам отныне враг, нельзя упускать дружбу Виндекса. Как только стало известно о поддержке Гальба и восстании против Нерона, так на его сторону перешел легат провинции Лузитании. Это был Марк Сальвий Отон, тот самый наперсник Нерона, участник его распутных похождений, затем второй супруг Попеи Сабины, которую он не пожелал уступать Цезарю, почему и оказался на берегах Атлантики. Провинцией своей он управлял хорошо – но обиды Нерона не простил. Потому первым примкнул к Гальбе и стал его ярым сторонником. Как рассказывает Светоний, на Нерона известие о поддержке Гальба и мятежного виндекса произвело умапомрачительные впечатления. Когда же он узнал, что и Гальба с Испанией отложился от него, Он рухнул и в душевном изнеможении долго лежал как мёртвый, не говоря ни слова. А когда опомнился, то разодрав платье, колотя себя по голове, громко вскричал, что всё уже кончено. Старая кормилица утешала его, напоминая, что и с другими правителями такое бывало. Но он отвечал, что его судьба небывалая и неслыханная. При жизни он теряет императорскую власть. Нерон, конечно же, был прав. Два римских императора, два Гая, божественный Юлий и Калигула, были убиты, когда находились у власти, и до последнего дня в полной мере ею располагали. Принцу Нерону предстояло сначала лишиться императорской власти. А потом уже встал вопрос о его личной судьбе. Нарастающее бедственное положение в стране заставило Нерона метаться. Периоды бурной активности, когда казалось, что он наконец-то проявит себя как должно принц, сменялись приступами прострации, вопиющей праздности. Временами он бросался в разгул, напивался до потери разума. Именно в таком состоянии он заявлял, что собирается всех начальников провинций и войска убить как соучастников заговора, что надо перерезать всех живущих в Риме галлов, а саму Галию отдать на растерзание войскам. В пьяном безрассудстве он грозился извести ядом весь сенат на перах, Рим поджечь, а на улице выпустить диких зверей, чтобы никто не мог спастись. На утро после подобных излияний он вряд ли мог припомнить и десятую долю той ахинеи, что нёс в пьяном угаре. Но в его окружении не все были так же пьяны, и из дворца ползли слухи о жутких намерениях Нерона. Слухи, как всегда в таких случаях, стремительно обрастали новыми подробностями потому отличить здесь, что говорил пьяный Нерон, а что приписывала ему молва, совершенно невозможно. Иногда он приходил в себя и даже являл свое природное остроумие. Так, получив успокаивающее известие, скорее всего, о затруднениях у мятежников, он устроил роскошный пир, на котором как в лучшие годы позабавил гостей язвительными стихами про вождей восстания. Стихи он пропел, как игривые песенки, сопровождая их смешными телодвижениями. Злая сатира на своих врагов была очевидно удачной. Песенки Нерона тотчас же подхватили повсюду, но вы это был единственный успех Нерона в борьбе с множившимися мятежами. Движимый инстинктом самосохранения, он всё же попытался действовать решительно. Для начала он заявил, ссылаясь на некое пророчество, что Галию может завоевать только консул. Он сместил обоих консулов и сам вступил в их должности. Наверное, Нерон уже никому не доверял. Новую свою должность он отметил очередным пиром, с которого ему пришлось уходить поддерживаемым друзьями. И вот тут-то он и изложил им такой потрясающий план грядущего похода против гальских мятежников, какой мог прийти в голову одному Нерону. Он заявил, что как только они будут в Галлии, он выйдет навстречу войскам безоружный и одними своими слезами склонит мятежников к раскаянью а на следующий день, веселясь среди общего веселья, споет победную песнь, которую должен сочинить заранее. Тем не менее, военные меры все же были предприняты. Прежде всего Нерон вспомнил о своем легионе — Фаланге, который предназначался для дальнего похода к берегам Каспия. Этих славных шестифутовых воинов, набранных ранее в Германии, Британии и Иллирии, Решено было употребить в дело не на крайнем востоке империи, но на близком и мятежном западе. Кроме того, правильно рассудив, что на море с галльскими повстанцами воевать всё равно не придётся, а военных моряков на кораблях мизенского флота в избытке, Нерон распорядился сформировать новый легион из морской пехоты. Все эти силы двинулись на север Италии, где их возглавил опытный военачальник Петроний Турпиллион, несколько лет назад отличившийся в Британии. Сам Нерон, оставшись в Риме, занялся подготовкой своего личного участия в подавлении мятежа. Готовясь к походу, он прежде всего позаботился собрать телеги для перевозки театральной утвари, А наложница сопровождавших его остричь по-мужски и вооружит секирами и щитами, как амазонок. Потом он объявил воинский набор по городским трибам, но никто годный к службе не явился. Тогда он потребовал от хозяев известное число рабов и, отобрав из челяди только самых лучших, не исключая даже управляющих и пецов, всем сословиям Приказал он пожертвовать часть своего состояния, а съёмщикам частных домов и комнат немедленно принести годовую плату за жильё в императорскую казну. С великой разборчивостью и строгостью он требовал, чтобы монеты были не стёртые, серебро переплавленное, золото пробованное. И многие даже открыто отказывались от всяких приношений, в один голос предлагая ему лучше взыскать с доносчиков выданные им награды.